Глава вторая. кириан спешит на помощь». кириан <свят> раздался истошный виск за моей спиной. «Боги, ну что еще могло случиться с утра пораньше?» — рыкнул я, не желая оборачиваться. «Мне нужно было на поле. Магистр будет недоволен, если я опоздаю хоть на долю секунды». кириан <свят> Стой!» Вновь коснулся слуха визг младшей сестры, которая настолько достала, что я не мог подобрать слов, чтобы описать степень своего недовольства. Криштию слишком избаловали нянечки и родители, позволяя ей всё, что она пожелает. Вот только вместо нежного и благоухающего цветка, который должен радовать глаз, выросло самое настоящее чудовище, любящее делать подлянки и издеваться над слабыми. Я столько раз отчитывал её за то, что она зажимает магиан, у которых резерв почти на нуле. Но все мои слова словно о стенку горох. Как делала пакости, так и делает. «Кер, да остановись же ты!» — заорал на всю поляну Кришти. «Ну что тебе надо?» — резко обернулся, на мгновение впадая в ступор от шикарного вида младшей сестры. «Тобой мыли полы?» — принял невозмутимое лицо, скрещивая руки на груди. Криштия скривилась, отбрасывая мокрые волосы за спину, которые были похожи на сосульки из грязи. «Нужно, чтобы ты сходил порталом домой и принёс мне палочку!» — выпалила она, бросая гневные взгляды на проходящих мимо парней. «Это тебе нужно, а мне нужно на тренировку!» — хмыкнул в ответ, не желая потакать её капризом. «Если тебе опять взбрело в голову, что эта палочка тебе не подходит под форму Академии, как было уже несколько раз, то...» «Мне её! Сломали!» — взвизгнула сестра. «Сломали?» — удивился, не понимая, кто мог осмелиться на такое. Намеренная порча магической палочки наказуема самим ректором. «Кто сломал?» — нахмурился я. «Это тупоголовая милиса взвыла сестра. А, -а, а протянул я. «Оно и неудивительно. Наконец-то эта бедняга дала тебе отпор. Правда, я не представляю, как именно у неё это получилось. «Что?» — взвизгнула сестра. «Я думала... думала...» «Что ты думала? Что я пойду заступаться за тебя?» «Ну нет, сама виновата. Нечего было мучить её. Ты же ей проходу не давала, как и многие из твоего факультета. Вообще удивляюсь, как она ещё жива после всего того, что вы с ней делали». «Она мерзкая тля, беднячка и оборванка, которая тебя окунула в грязь, и решила возможности творить заклинания перебил я сестру. «Мне некогда, Кришти, у меня практическое занятие». Развернувшись, направился прямо по тропе, оставляя за спиной злобное сопение сестры. «Ничего, пусть понервничает. Может, мозги встанут на место. Ах, хотя маловероятно. Всю тренировку меня не покидали дурные мысли. За то, что девушка сломала палочку, ей грозило наказание. А жизнь бедняги и так была не сахар». Как-то раз сестра, сияя белозубой улыбкой, поведала мне, что у этой самой милисы нет родителей. Точнее, они есть, но их как бы и нет. Она живёт с родным отцом и мачехой, у которой есть своя дочь, и, как вы уже успели догадаться, которую холят и лелеют, в отличие от милисы Девушка практически не имеет одежды. Она и так слаба магически, а то, что кроме формы у бедняги ничего нет, только прибавила ей ненужного внимания, причём негативного внимания. Над ней насмехались, унижали, оскорбляли, и в числе этих жестоких адептов была моя распрекрасная сестрица, которой хотелось открутить голову. Выросла же такая. Я всегда разгонял сборище любителей издёвок, когда видел нечто подобное. Но это было не так часто, как хотелось бы. Мне было жалко эту милису ведь от отчасти то, что палочка Криштии сломана, «Виновата сама кришти «Да что с тобой сегодня?» зашипел над духом Салдар, который раз швыряя меня на траву. «Кериан!» разлетелся по поляне недовольный голос магистра Ритрука. оно ну поднялся! Живо! Ведёшь себя сегодня, как кисейная барышня? Или отрабатывай удары, или назначу три наряда на проклятых болотах?» Печально вздохнув, поднялся с газона, вставая в стойку. «Помоги мне найти одну девушку» прошептал другу, с которым мы с самого детства были вместе. Нашёл время о девушках думать. На нас вон магистр косится уже. Давай, сжимай булки и вперёд, потом поговорим. Спустя отведённое время для тренировки, я, выжатый словно лимон, брёл к себе в общежитие. «Ну, что там за девушка тебе понадобилась?» Догнал меня Салдар, придерживая ладонью ребра, так же, как я немного не рассчитал силы, когда наносил удар. «Мелисса». Протянул я задумчиво. «И зачем она тебе?» — удивлённо произнёс друг. «Заинтересовался немощными? Вот если бы я не знал, что ты просто пытаешься меня позлить своими высказываниями, то не произнёс бы больше ни слова», — рыкнул злобно. «Да ладно, ладно, я пошутил. Чего завёлся-то?» — пожал плечами Сал. «Из-за кришки Мелисси может влететь от ректора. Точнее и так влетит, потому что она сломала ей палочку». Рыкнул я, проклиная скверный характер младшей сестры. «Ты уверен? Это немощная сломала палочку, да ещё и твоей сестре?» Удивлённо вскинул брови друг. «Вот я и хочу разобраться. Понимаешь, если криштя опять что-то учудила и хочет свалить на ни в чём не повинную, то я не могу это просто так оставить. Наказание от ректора выдержит не каждый. Ты сам это понимаешь?» так «Пошли искать корпус Зельеваров. Она ведь оттуда, если я не ошибаюсь». Салдер закрутил головой по сторонам, пытаясь выбрать верное направление. «Нам туда. Сейчас найдём бедняжку и спросим, как всё было на самом деле». Кивнул, направляясь за другом. «Если Криш опять наврала...» «В общем, моё терпение подошло к концу».